Императрица скончалась, герцог Курлянский был провозглашен регентом, и генерал-прокурор является одним из самых ревностных его приверженцев, и это не противоречило его прежнему заявлению. Он говорил: «Мы переделаем, а не я переделаю». И так как множественного числа Ани оказывалось, то князь Никита в единственном числе служил Бирону, возбуждая этим неудовольствие патриотов. Конаков не знал, на кого особенно сердиться. Погубил его не князь Никита Трубецкой, хотя, как ему казалось, и лежал на ухи у регента. Погубил его и не хитрый и наземец Остерман. Погубил его другой кабинет министров. Бестужев Рюмин, главный приверженец Бирона, по тесным связям своих интересов с интересами регента, потому что Бестужев держался только Бироном. И необходимо падел вместе с ним. 22 октября Алфимов был у другого сержанта Кинфина и здесь встретился с вахмистром конногвардии Камыниным, который говорил, хотя отныне к солдатству милость сказать и за треть жалованье выдать, да имку не взыскивать, из которых даимков зита возвратить. А из гвардейских полков дворян отпустить в годовой отпуск и вычитными из жалованья к деньгами хотят казармы достраивать и тем солдатство и всех приводят к милости. Чудесно, что господа министры допустили кого править государством. Вот мне и дядюшка без стужев, а какой он министр? Вот коли бы Михаил Аргамаков сделал подписку. Но агент-подстрекатель не дождался подписки и в тот же вечер донес дядюшки безстужеву на Ханыкова, Аргамакова и Алфимова, которые на другой же день были арестованы. На пытки они не сказали ничего нового. Безстужев служил верную службу своему благодетелю Берону. Капитан Бравцин рассказывал кабинетсекретарю Яковлеву, однажды, будучи на Васильевском острову с несколькими солдатами. Плакал я о том, что Берон учинен регентом. Увидя это, Бестужев погнался за мною с обнаженную шпагою, так что я на силу мог уйти в дом Миниха. Другой кабинет министра, тело кабинета, князь Черкасский, не отстал от Бестужева в верной службе регенту. О движениях Ханекова знали другие офицеры и действовали против Берона, когда Ханеков был уже схвачен. Служивший в ревизион коллегии подполковник Пустошкин еще 6 октября, когда узнали о назначении принца Иоанна наследником престола, имел со многими разговоры, что надобно от российского шлихетства подать челобитную о назначении регентом принца Брауншвейгского. 21 октября он был в гостях у кабинета секретаря Яковлева и говорил о том же с другими гостями, причем хозяин Яковлев сказал «вы». Чем вам там пустое болякоть? Пойдите о том бейте челом через графа Остермана или князя Черкасского, а если меня спросит, то знаю я, на каком основании это делано. На другой день Пустошкин явился к князю Черкасскому и объявил, что их собралось много, между ними офицеры Семеновского полка, а из Преображенского поручик Хныков. и все они желают, чтобы правительство было поручено принцу Брауншвейкскому. Когда Черкасский спросил, кто его к нему послал, то Пустошкин отвечал, что послал его граф Михаила Головкина. От Черкасского Пустошкин отправился к графу Головкину и рассказал ему, в чем дело. Головкин отвечал, что вы смыслите, то и делайте. Однако ж ты меня не видал, и я от тебя сего не слыхал. А я от всех дел отрешен и еду в чужие краи. Головкин был и счастливельмож недовольных настоящим регентством, как родственник принцессы Анны по жене, урожденной Рамадановской, двоюродной сестры императрицы Анны по матери. Он надеялся получить важное значение, если бы Анна была назначена правительницей. При ссоре принцессы с Бероном в последнее время царствования Анны Головкин стал на сторону принцессы и позволил себе вольные речи о фаворите, за что подпал гнев у императрицы, а теперь при регентстве Берона был от всех дел отрешен и ехал в чужие краи. Головкин отрёкся от всякого участия в предприятии против Берона, но Черкасский пошел дальше. Он отправился к регенту и донес на Пустошкина, который был схвачен. Офицеры, хотевшие свергнуть Берона, рознились относительно вопроса, кому быть его преемником. Одни указывали на мать, другие на отца императора. Понятно, что не обошлось без движений между людьми близкими, домашними к принцу и принцессе брауншвейгским. На другой день после взятия Пустошкина и Ханыкова с товарищами. Пришел донос на секретаря конторы принцессы Анны Михайлу Семенову в том, что он заподозревал указ императрицы Анны о регенстве, будто бы он не был подписан собственную ее рукою. Семенов на допросах указал уже на известного нам кабинет секретаря Яковлева. Тот признался, что действительно внушал Семенову сомнения насчет подлинности указа, признался, что не донес о разговоре своем с Пустошкиным и товарищами его. потому что всегда имел усердие больше к стране родителей его императорского величества, а правительство государственное желает, чтобы было в руках и их же родителей его императорского величества. Семенов внушал подозрение насчет указа для того, чтобы сообщено то было родителям его императорского величества, ибо он Яковлев. Через то уповал в случае, ежли бы государственное правительство через что ни есть перешло в руки их высочеств, да бы он Яковлев мог тогда избегнуть от следствий беды и получить от их высочеств милость, ибо как по кончине ее императорского величества для проведования, что о нынешнем правлении в народе говорят, надевая худой кафтан, хаживал он с собою по ночам по перспективный. Невскому проспекту и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а желают, чтобы государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества. Легко понять, с каким чувством Бирон должен был узнать, что в гвардии движение против него, что в народе его не хотят императорином, а хотят родители императора. Принцы и принцессы брауншвейгские заклятые его враги с тех пор, как Анна Леопольдовна отказалась выйти замуж за его сына. Эти принцы и принцессы пользуются расположением в войске и народе, для них хотят отнять у него регентство. Мы видели, что Берон во время своего фавора привык раздражаться, выходить из себя при первом сопротивлении. и не разбирать средств, чтобы отделаться от человека, осмелившегося стать к нему во враждебные отношения.